Часть вторая. Нью-Йорк. Глава 14. -я. Когда ты не можешь двигаться ни назад, ни вперёд, и оставаться на месте тоже не можешь, не убив в себе что-то очень живое и глубокое, ты на грани творения. Сьюмон Кит. Филдворник жил в театральном районе Манхэттена на 8-ой Авеню. Сара была совершенно уверена, что ни одного бродвейского мюзикла он за всю свою жизнь не видел, но жил вот в дух шагах. Такое место и так бездарно пропадает. Потом она сообразила, что Фил зато, наверное, посещает все модные душераздирающие пьесы, тягучие и печальные, от которых театральные критики закатываются. Вы, кстати, а нормальные люди на них ходят только чтобы потом хвастаться в приличном обществе. Стоя напротив старомодного дома, в котором жил Фил, Сара разглявала его критическим оком. Кирпичи коричневые, как старая картошка, а лепной карниз под крышей казался убогой повязкой на дорогом, но разваливающемся старом здании. Очень ему подходит жить в таком месте, вслух сказала она сама себе. В Нью-Йорке совершенно безопасно было говорить с собой. Тут даже привратник что-то бормотал себе под нос, сражаясь на ветру с пакетами из химчистки. Волосы Сары упали ей на лицо и прилипли к только что намазанной средством от простуды губе. На верхней губе болячка неожиданно нигадоно выскочила за одну ночь. Сара как раз только что зашла в аптеку за мазью и теперь благоухала камфорным маслом. Она снова забрала выбившейся пряди в низкий хвостик. Я смогу Она бросила взгляд на часы. Без 5:10. Она перешла улицу. Хотя Фил составлял важную часть жизни Кассандры вот уже более 20 лет, с тех пор как издательство Iris Books опубликовало её первый роман, жил он всегда в Нью-Йорке, так что Сара никогда не проводила с ним много времени. Ей вспомнилась их первая встреча. Она тогда была ещё ребёнком. Он почти ничего не говорил. А его попытки дружелюбно улыбаться оказались неловкими и неестественными. Словно лицевые мышцы у него просто-напросто не привыкли к такому положению. Сара написала ему по электронной почте и попросила о встрече. Он ответил через 3 часа: "У меня в понедельник в 10:00 утра. Поговорим". Фил. И всё. При одной мысли о том, что просить его о помощи, живот у неё скручивало паническим спазмом. Плечо оттягивала сумка, в которой лежал ноутбук, несколько блокнотов и миска с тем, что её отец назвал бы пудингом мира. С тех пор, как Фил написал рецензию на её первый и единственный роман, прошло уже 9 лет. Сара отдала ему книгу, преисполненная самых радужных надежд. Она уже приносила её на семинары и обсуждала с пишущими университетскими друзьями. Всем им книга очень понравилась. Мама назвала её многообещающей. Но не фил. Он в пух и прах раскритиковал туннельное видение Сары и её полнейшую неспособность заглянуть в сердца персонажей. Книга оказалась поверхностной, персонажи плоскими и недораскрытыми. Десятистраничный суровый разнос врезался Саре в самую душу. Если в романе и было что-то хорошее или хотя бы что-то, что можно было спасти, Фил об этом и словом не упомянул. Тогда Сара ни за что не призналась бы в этом, но она почувствовала себя глубоко униженной. Что хуже всего, в глубине души она знала. Фил прав. Майк придумал для нее множество оправданий. Фил, сказал он, скорее всего, растерял былую остроту ума. А еще Майк спросил... Так ли Саре хочется писать и дальше? Кассандра говорила ровно противоположное, что Саре стоит писать и дальше. Необходимо писать, говорила Фило, один из самых суровых критиков, так что нельзя сдаваться. Сара тогда как раз оформлялась в магистратуру, искала хорошую программу литературного мастерства. Но через 3 недели после убийственной рецензии Фило Решила, что на самом деле не так уж и хочет писать романы, и подалась на несколько программ по риторике и композиции. С тех пор она не написала ни строчки. При глади волосы, она назвала швейцару в подъезде Фила свое имя и застыла перед лифтом. «Вы заходите?» – нетерпеливо спросил какой-то жилец. В руках у него был бумажный пакет из бейгельной, из которого пахло кленовым сиропом и беконом. Сара зашла в лифт. От запаха еды в сочетании с конфёрным маслом чуть-чуть подташнивало. Левый глаз у неё начал подёргиваться. На 22-м этаже Сара вышла из лифта. Медленно и осторожно, словно боясь наступить на мину, отыскала квартиру сразу за лифтом. Несколько мгновений подождала, набираясь мужества, сглотнула, задрала подбородок и подняла руку, чтобы постучать. Не успели костяшки ее пальцев соприкоснуться с деревом, Фил распахнул дверь. Сара вздрогнула. «Э-э-э, здравствуйте?» – пролепетала она, вцепившись в сумку. Она ожидала от Фила какой-нибудь язвительной реплики. Например, «Наконец-то решила, что и я на что-то сгожусь!» Или «Ну что, приползла, поджав хвост?» Но нет, Фил выглядел усталым. Глаза слегка покрасневшие, лицо осунулось. Борода клочковатая, седые волосы и брови встрёпаны. Сколько ему уже? 70? "Входи", пробормотал он. "Спасибо", Сара двинулась за ним. С каждым шагом её тошнило всё сильнее. Фил провёл её в гостиную с высоким потолком и большими окнами. Дальнюю стену целиком занимали тёмные книжные полки вишнёвого дерева, уставленные книгами. Пол паркетный, светлый. Высокие оконные рамы тоже деревянные, того же насыщенного оттенка. В углах комнаты громоздились стопки книг, другие стопки рядом со столом. На журнальном столике у дивана огромная пурпурная ваза с чёрными ирисами. Фил жестом пригласил Сару сесть на современный во весь диван, обтянутый чёрной кожей, а сам занял чёрное кресло напротив. Она напряжённо села, стараясь не забывать дышать. Лицо у Фила было обветренное, красноватое, точно у старого рыбака. На приставном столике стояла кофейная чашка. На кофейном столике между ним и Сарой стопка книг по истории и живописи. Он был одет в строгие брюки, крахмальную серую рубашку и чёрные носки с золотистыми мозками. Сара никогда не видела Фила в носках. Может, довести ей хоть раз увидеть его таким, все эти годы он не казался бы ей настолько устрашающим. Даже Муссолини в носках, наверное, выглядел чуть менее зловеще. Наличие чего-нибудь Сара не отказалась бы от чашки чая, но Фил, как известно, пил только кофе. Можно воды? Фил принёс стакан воды и протянул Саре. Она откашлялась и неуверенно отпила. Фил откинулся на спинку кресла, скрестил ноги и крепко плотно сложил руки на груди. Давай уже выкладывай, скорее отмучаешься. Она отставила стакан на кофейный столик и снова откашлялась. Я просто хотела поговорить об Элли Ридоусон перебил Фил глубоким хрипловатым голосом. Он подался вперёд, положив руки на бёдра. Пятая книга, которую тебе полагается написать. Сори больше нравилось, когда он сидел, откинувшись. Дальше от неё. Вы уже знаете? Она отпила ещё воды и вцепилась в ручки лежащей на коленях сумки. Алис всё ещё принадлежит мне. Сара почувствовала себя дурой. Ну да, конечно. Но я и раньше знал. Твоя мать мне сказала. Вы знали заранее? Сама мысль о том, что кто-то другой знал и ничего не сказал ей, была ненавистна Саре. Ещё не предупредил вовремя, чтобы она успела остановить всё это безумие, пока оно не получило статус предсмертной просьбы. Долгие годы привычного агрессивно нахмуренного выражения прочертили между бровей Фило глубокие борозды, но сегодня вид у него был не очень зловный. Напротив, в нём чувствовалась какая-то застарелая грусть. Да, я и говорю, что ты не должна это писать. А, понятно. Нет, всё-таки зловный вид. Сара разглядывала треугольники на ковре, жалея, что вообще сюда пришла. Фил потёрши её сзади. Послушай, у тебя нет ни опыта, ни практики. Я, наверное, лучше пойду. Сара снова поставила стакан на столик. Противная, невкусная вода. Совершенно в духе Фила налить ей противной нью-йоркской воды из-под крана без льда. Она встала, собираясь уйти. Сядь, Грейсон, слышишь? Дай уже мне закончить. Сара громко вздохнула и села обратно, но на самый краешек, при первой возможности готовая снова вскочить на ноги. Так вот. У тебя нет опыта, чтобы написать эту книгу. Но у тебя есть талант. Сара подалась вперёд. Прошу прощения. Она втянула сумку на колени и обхватила её точно надувной спасательный круг. Филл отпил кофе, внимательно разглядывая Сару. Я никогда не утверждал, что тебе не следует писать или что у тебя нет таланта. Чего тебе не хватает, так это упорства. Знаешь поговорку? Писать легко, просто вскрой себе вены. Сара всматривалась в его лицо, не понимая, к чему он клонит. Он опустил чашку на стол и пристально посмотрел на Сару. Почему ты не закончила роман? Тот, что послала мне несколько лет назад. Сара набрала в грудь побольше воздуха. В душе у неё болезненно заворочилось то, что она похоронила давным-давно. Ковёр внезапно снова обрёл необыкновенную притягательность. На Фила смотреть она не могла. "Не знаю", прошептала она ковру. "Да всё ты знаешь", отрезал Фил. "Ну же, почему ты не закончила книгу?" Сара разглядывала потёртые кожаные ремешки портфеля. Всё совсем не так. Я просто передумала, решила стать учителем. Чёрта с два. Ну же, Грейсон, почему ты не закончила книгу? Послушайте, оказалось, что писательство просто не моё. В самом деле. Фил ещё сильнее подался вперёд. И почему же это просто не твоё, а? Сару окатило волной стыда, жаркова и липучево. То она вообще забыла в этой закламлённой квартире филодворника. Уж не затем она сюда пришла, чтобы подвергаться допросу. Она снова поднялась на ноги. Наверное, это была плохая идея. Мне пора. Это совсем простой вопрос. Сара покачала головой. Я не могу, просто не могу. На негнущихся ногах она вышла за дверь. Ну, строго говоря, не сразу. Сперва не могла разобраться с замками, неловко возилась сначала с верхним, потом с нижним, и наконец кое-как вырвалась наружу. Нажала кнопку лифта и застыла в полном одиночестве на площадке 22-го этажа, читая неграмотно написанное объявление о том, как правильно пользоваться мусорным проводом. Она оглянулась на дверь Фила, остро вспоминая его разнос и как страницы жгли ей руки. пока она пролистывала едкие комментарии, и каждое уничижительное слово навеки врезалось ей в мозг. Дверь лифта открылась. Внутри стоял пожилой джентльмен в твидовой кепке, совсем как у ее отца. «Вы заходите, дорогая?» У Сары перехватило горло, стоило ей различить легкий британский акцент. Она смахнула тыльной стороной руки шальную слезу и ответила, что нет, не заходит. Она постояла, глядя, как мигают огоньки индикатора спускающегося без неё лифта, и оглянулась на дверь Фила. Изменилась ли она с тех пор, когда критика Фила взорвалась у неё в руках? Долго она ещё будет истекать кровью? Сделав глубокий вдох, она вернулась к двери. Постучала. Фил открыл и приподнял брови. Выжидательно. Сара посмотрела прямо в усталые глаза. «Ладно, я сдалась. Сбежала». «Ну да, это я и так понял». Он склонил голову на бок. «Почему?» Она прислонилась к дверному косяку и прикрыла глаза. «Потому что решила, у меня не получится. Решила, ни на что не гожусь». «М-м-м, ну это уже кое-что». Он сделал шаг назад и жестом пригласил её внутрь. Сара села на прежнее место. Стакана с водой на столе больше не стояло. Вместо него появилась чашка чая на блюдечке. Сара неуверенно подняла её и сделала глоток. Эрл Грей с молоком и сахаром, как любила мама. Она чувствовала, что Фил наблюдает за ней. Подняла голову и сама посмотрела на него. Он кивнул. Сара отвела чай и сжала руки. "Фил, я должна написать эту книгу, и мне нужна ваша помощь. Я не могу сделать это без вас". Знал бы он, чего Саре стоило произнести эти слова. Повисла тяжёлая пауза. Фил откинул голову на спинку кресла, сложив руки на груди. Сара нервно разглаживала между пальцами ремешки сумки. Фильна ставил на неё морщинистый палец. Тебе потребуется стальная воля, девочка, и кураж. Что? Воля. Ну, знаешь, упорство, решительность, выдержка и кураж, отвага и вдохновение. Я тебе помогу, но только если ты готова стоять до конца. Стальная воля, повторила Сара, глядя мимо лица Филоза за окно. Когда-то у неё было что-то вроде того. Или всего лишь наивная самоуверенность? Была ли у неё когда-нибудь настоящая воля? Фил снова наклонился вперёд, положив обе руки на бёдра. Если мы будем работать вместе, я скажу тебе, что твоя писанина дерьмо. Поняла? Ты разозлишься, расстроишься, а потом тебе придётся перешагнуть через себя и двигаться дальше. Быстро. Ты перепишешь всё заново. А я скажу тебе, что это всё ещё дерьмо. Но в конце концов у тебя получится. Потому что именно так и создаются хорошие тексты. По одному никудышнему черновику за раз. Да одурение. И может быть тогда ты поймёшь, что написала приличную книжицу. Фил снова наставил на неё палец, глаза его сверкали яростно и неукротимо. Только так ты сможешь закончить когда-нибудь эту вещь. Кураж, воля и много боли, медленно произнесла она, вздёрнув подбородок. Фил молчал, буравя её взглядом, словно они соревновались, кто кого пересмотрит. Сара невольно опустила глаза, но заставила себя снова поднять их. Фил. Я уже не та девочка, которая написала тот роман 9 лет назад. Что ж. Будем надеяться. Сара закусила нижнюю губу. Мне нужно всё, что ты уже успела написать. Всё. Твой контракт с Айрис я и сам достану. Но перешли мне переписку с Джейн Харноуа и всеми остальными. Фил поднялся, явно давая понять, что встреча закончена. Сара тоже встала, закинула тяжёлую сумку на плечо и чуть не рухнула обратно на диван. Так вы согласны работать со мной? Кажется, мы обговорили условия. Фил потянулся через кофейный столик и пожал ей руку. "Вяло, жмёшь, Грейсон. Поработай над этим. Встречаемся в Ares Books завтра в 9:00 утра. Надо поговорить с Джейн в Ares. Сара не могла вынести и мысли о том, чтобы снова оказаться вблизи от Джейн Харнуа. А они там меня не очень-то жалуют. Ничего страшного. Меня жалуют. Завтра в 9.